Глава четвёртая. Жители Вагины. Доктор, к вам можно? Да-да, проходите, на что жалуетесь? Я-то, собственно, ни на что не жалуюсь, а вот партнёр мой на меня жалуется. И чем же вы ему не угодили? Красные точки у него на головке полового члена после меня. Те, кто думает, что жители вагины это бесчисленное количество больших и маленьких, толстых, яростных и энергично юрких членов, очень сильно заблуждается. Если члены и оказываются во влагалище, то это только его гости. Пришли, навели шороху и ушли. В эти сладостные моменты постоянные обитатели вагины, как правило, прячутся в неразличимых складках и никак себя не проявляют. Член во влагалище похож на гулливера в стране лилипутов. Среди туземцев пришелец-гигант выглядит настоящим страшилищем, иноземным захватчиком, нашествие которого можно переждать, пересидеть, а после жизнь вернется на круги своя. Настоящие обитатели вагины, так называемые местные, это многочисленные полчища добрых и полезных микроорганизмов. Кто они такие? Как зовут этих героев, что защищают женщину от нападения чужеродных оккупантов? Как они это делают? Что мешает и что помогает им? Давайте разбираться. Представим себе влагалеще, как государство, стабильность и благополучие которого зависит от численного и этнического состава его граждан. Сразу оговорюсь, что в организме всё строго определено и запрограммировано, и никакие изменения не проходят бесследно. Это только в человеческом обществе можно объявить информационную войну стереотипом, и вот уже на центральной площади города на Рождество не ставится ёлка, а в школьном классе появляются девочки в хиджабах. В организме же всё раз и навсегда установлено. Изменение хоть одного компонента системы ведёт к серьёзным нарушениям в здоровье или гибели человека. Например, замена всего лишь одной глутаминовой аминокислоты на валин в белковой структуре гемоглобина приводит к формированию серповидно-клеточной анемии, бледной немочи, со всеми последствиями: слабостью, тромбозами, язвами, склонностью к конфицированию. Итак, Ова образим государство Вагина. 95% жителей лактобациллы. Это потомки одного вида лактобацилл, связанных между собой определённой степенью родства. Их количество строго ограничено пищевыми ресурсами. Гликогеном в клетках эпителия влагалища. Поэтому их число всегда 10 в пятой, 10 в седьмой степени на 1 мл влагалищных выделений. Все изменения, при которых молочнокислых бактерий во влагалище оказывается не 95%, а более или менее, чем 10 в пятой, 10 в седьмой степени на 1 мл, приводят к различным заболеваниям. Государство вагина не отделено от окружающего мира железным занавесом. ведь даже девственницы имеют поры в девственной плеве, через которые менструальные выделения выходят из влагалища, а микрофлора проникает внутрь. Поэтому некоторое количество интервентов в любом случае попадает во влагалищную систему. Но санитарно-охранительный кордон лактобацилл не даёт этой микрофлоре обнаглеть и заполонить собой всё. Кто может оказаться во влагалище, кроме лактобацилл? У здоровых небеременных женщин бактериальные виды присутствуют в такой последовательности: лактобактерии, бифидобактерии, пептококки, пептострептококки, бактериоиды, эпидермальный стафилококк, дифтероиды. Реже в составе нормальной микрофлоры обнаруживаются gardnerella, mobiluncus и mycoplasma. кандиды. Как правило, лактобактерии не пускают чужеземцев на территорию. Во-первых, лактобациллы продуцируют кислоту, активность которой соответствует примерно 3%-ной перекиси водорода. Кислая среда сама по себе сильный защитный фактор, достаточно агрессивный, чтобы многие бактерии, например, гарднереллы, не выживали. Ещё лактобактерии колонизируют стенки влагалища, высланные эпителиальными клетками, и не оставляют места, куда могли бы прикрепиться какие-то другие организмы. Наконец, молочно-кислые бактерии выделяют специальные вещества — ингибины, которые угнетают размножение других бактерий. Это значит, что жизнедеятельность и процветание других микроорганизмов оказываются просто парализованными в присутствии лактобацилл. А ещё лактобациллы побеждают в конкурентной борьбе за питательные субстраты в влагалище и места прилипания. Они усиливают местнозащитные свойства влагалища. Таким образом, население государства вагина на 95%, состоящее из лактобацилл, можно назвать микроэкологической системой. или норма флоры, защищающей женские половые органы. Но враг не дремлет. Размножение одного или нескольких видов других микробов приводит к практически мгновенной смене этнического состава. И вот уже количество лактобацилл снижается. Они занимают подчинённое положение и резко теряют в качестве выполняемых функций. Происходит это При нарушении гормональной регуляции, заражении инфекциями, передаваемыми половым путём, ИППП, смене полового партнёра, снижении общей стрессоустойчивости организма, синдром хронической усталости, простуда, употребление алкоголя, иммунодефиците и даже при зловредном воздействии экологической среды мегаполиса Также опасны чрезмерное использование влагалищных антисептиков, интимных гелий и спермицидов и колонизация влагалища, не надлежащей кишечной флорой, при чередовании отверстий во время оральных и анальных контактов. Тогда количество флоры влагалища резко увеличивается до 10 в 8 и 10 в 13 степени на 1 мл влагалищных выделений, Это снижает естественные защитные способности влагалища. А после различных внутриматочных манипуляций и операций грозит острыми воспалительными заболеваниями матки и придатков. Самые распространённые варианты нарушения влагалищной микрофлоры это дисбиоз, преобладание неспецифической микрофлоры над молочнокислыми палочками. Бактериальный вагиноз главный герой которого гарднерелла, опасные инфекции нашей современности: кандидоз, молочница и микоплазменная инфекция. Все перечисленные выше состояния это различные проявления дисбактериоза влагалища. Этиологически, то есть причинно, они связаны с условно патогенной флорой, обычно присутствующей во влагалище здоровых женщин. Те самые 5% гастарбайтеров В норме их концентрация очень невелика, а вирулентность, то есть болезнетворность, низкая. Поэтому для проявления поражающих свойств необходимы высокие концентрации флоры. Обычно они превышают 10 в 4 и 10 в 5 степени КОЕ на 1 мл влагалищного отделяемого. Применение для диагностики такого навязываемого клиниками высокочувствительного метода, как ПЦР, полимеразна цепной реакции не позволяет оценить количество условно патогенной флоры, а его высокая чувствительность выявляет даже единичные микроорганизмы в исследуемых образцах. Аналогичными недостатками обладают и иммунологические анализы крови. Для правильной диагностики дисбактериоза влагалища Следует использовать культурные методы и микроскопию отделяемого влагалища. Но коварство дисбактериозов таково, что они редко проявляют себя драматично в виде выделений, зуда, жжения, несовместимых с нормальной жизнью. Чаще всего это ничтожные изменения цвета, запаха и характера выделений, сигнализирующие женщине, что с ней что-то не то, и пора провериться. Очень часто в женских консультациях пограничный женский мазок интерпретируют как норму, даже не сообщая пациенткам, что цитограмма мазка вызывает сомнения, и тем самым вводят их в заблуждение. Если в результатах анализа вашего мазка лейкоциты в колонке уретры выше значения 3-4, а в колонках шейка матки и влагалища выше значения 20-25 в поле зрения В строчке флора, вместо преобладает палочковая, написано: обильная смешанная кокковая диплококки, коккобациллы. То это причина, чтобы продолжить обследование, провести расширенную диагностику ИППП инфекции, передаваемых половым путём, и назначить посев на микрофлору, микоплазменную инфекцию. Для удобства наших слушателей приведу все важные пункты в анализе женского мазка на микрофлору которые могут свидетельствовать о патологии. Лейкоциты в уретре. Мочеиспускаемый канал. Норма от 0 до 1. Пограничное состояние, требующее до обследования, 3-4. Патология, требующая лечения, более 4. Лейкоциты в шейке матки. Цервикс. Норма 10-15. Пограничное состояние 20-25. Патологии более 25. Лейкоцитов во влагалище. Норма 15-20, пограничное состояние 20-25, патологии более 35. Микрофлора. Норма: преобладает палочковая. Пограничное состояние: обильное смешанное, кокковое, диплококки, коккобациллы. Патологии: обнаружение специфических агентов. Ключевые клетки. Норма. Не обнаружены. Пограничное состояние. Коккобациллы. Патологии. Ключевые клетки плюс. Ганококки. Норма. Не обнаружены. Пограничное состояние. Единичные диплококки внутриклеточно. Патологии. Обнаружены. Трихомонады. Норма. Не обнаружены. Пограничное состояние. Флора обильная, кокковая. Патологии обнаружены. Споры и мицелии молочницы. Норма не обнаружены. Пограничное состояние, единичные споры. Патологии, мицелий обнаружен. Будьте внимательны к своему здоровью. Малейшее нарушение в целостности систем организма сигнализирует о себе дискомфортом. Это могут быть выделения, боли, зуд. жени и просто плохое настроение или жалобы со стороны партнёра. Не замалчивайте симптомы. Обращайтесь вовремя к врачу.